Глава тридцать У каждого свое. Вечером началась настоящая метель. Она льнула к окнам, огибала углы дома, надеясь поймать саму себя за хвост, крутила порошу на крыльце, а в доме пахло пирогом. Запах, пробравшийся сквозь закрытую дверь комнаты Андрея, оторвал того от экрана ноутбука и чуть не силой поволок в кухню. Мил Чем так пахнет, а? Ну нет же никаких сил. Начал Андрей довольно-таки ворчливо. Пирогом пахнет? Я же тебе говорила, что буду печь. Как кот. Спит, как убитый. В смысле, не волнуйся, я проверял, дышит. Поправился Андрей, усаживаясь на диванчик. А пирог скоро будет? Ну, полчаса ему еще надо. Не придумал еще, как кота назовешь? не ни единой идеи. Слушай, можно спросить? Милана и так и этак прикидывала, как лучше, и решила, что надо просто задать вопрос. Не захочет отвечать, ну и ладно. А что хотела? почему ты это этой своей сказал, что трус и псих. Андрей недовольно поморщился. Потому что это чистая правда. Чего ты так смотришь? Цени, я не соврал. Ценю, просто не поняла. Ой, ну чего тут непонятного-то? Я пианист. Хороший, между прочим. В смысле, играю хорошо. А вот выступать не могу. Вообще. У меня от зрительного зала панические атаки начинаются. Страшно мне, понимаешь?» Андрей разозлился. «Пришел-то просто на запах, а тут эти вопросы дурацкие. Лучше бы в комнате сидел. Вот сейчас она спросит, чего там бояться». Но Милана ничего подобного не спросила. Тогда он сам продолжил. Наверное, чисто от раздражения. «Так что почему трус — и так понятно. А псих — потому что не могу от этого избавиться. Фобия у меня. Если ты сейчас скажешь, что мне надо обратиться к психологу или психоаналитику, я что-нибудь разобью. Я псих, мне можно». Он даже поискал, что именно можно разбить, и Милана хладнокровно поставила перед ним чашку. «Разбей, если очень хочется, но я думаю, что ты обращался и к психологам, и к психоаналитикам». «Еще бы! Мать сразу поволокла!» — выдохнул Андрей. «Как же! Гений застопорился! Сломался! Сколько их было, я уж и сам не помню! Много! Все обнадеживали, уверяли, что надо вместе с ними работать над собой, и непременно все пройдет! Ага, сейчас!» Становилось только хуже. А потом, когда я уже с этой ну, общался, на концерт завалилась группа пьяных. Устроили дебош в зале, кто-то из них на сцену полез, рояль человеку срочно потребовался. Так поверишь, мне в этот момент такие кошмары мерещились. Лезет-то человек, и я понимаю рассудком, что это человек. А мне кажется, щупальца какое-то гигантское. А еще кажется, что в зале что-то такое же извивается и людей жрет. Его передернуло. Милана машинально налила ему в чашку воды, он торопливо отпил и продолжил. А у меня контракт. Надо было отыграть еще несколько концертов. Так ты бы знала, как я на эту проклятую сцену выходил. Думал, что от ужаса сдохну на подходе к роялю. Что скажешь, не псих и не трус?» «Вообще-то не очень похоже, если честно», — сомнением ответила Милана. «Чашку поставь, а то еще и правда разобьешь». «Почему это не очень похоже?» — изумился Андрей. «Но какой же ты трус, если шел туда, где так страшно?» — буднично уточнила Милана. «Если бы мне что-то такое мерещилось, меня бы и бульдозером к сцене не подтащили». «А про психа... Знаешь, я в Европе училась в университете. Там очень разные люди. И я бы сказала, что у некоторых были явные расстройства. Одна такая девушка жила неподалеку от меня. Но я и близко не могу себе представить, чтобы она сказала что-то подобное. Что ты? Она агрессивно уверяла всех и каждого, кто готов был слушать, что с ней все в порядке». А то, что она регулярно бегает ночами по территории вокруг студенческого кампуса и кричит о вторжении инопланетян — это абсолютно нормально. — Ладно, тогда я ответственный псих. — невесело усмехнулся Андрей. — Слушай, фобия — это просто страх, которого стало слишком много, чтобы человек с ним мог справиться сам. Милана вытащила пирог из духовки, критически осмотрела его и поставила обратно доходить. — Я вот мужчин боюсь. «Ты чего боишься?» — изумился Андрей. «Извини, а, а я, по-твоему, кто?» «Да не всех», — отмахнулась Милана. «Ты для меня не страшный. Я боюсь, когда у человека борода на все лицо. Меня как-то, когда я маленькая была, очень напугал сосед. Отец тогда еще не построил дом, где мы сейчас живем, и жили мы в элитном поселке, закрытом, разумеется. А сосед — большой чудак и оригинал, как я сейчас понимаю». Выращивал какие-то редкие растения. Мне было года четыре, наверное. Меня вели гулять, а у него были распахнуты ворота. Няня отвлеклась ненадолго, вот я и завернула к клумбе. Я помню, там все такое яркое было, красивое, и мне, конечно, захотелось цветы понюхать. А я еще смешно тогда говорила «помухать», мама рассказывала. Вот стою я, мухают цветочки, руки специально за спину заложила, чтобы их не напугать. «Цветы — Цветы? — уточнил Андрей. «Ну да. Я до сих пор не люблю срезанные цветы. Жалко их. Так вот стою я, а из дома выскакивает сосед, кидается ко мне, кричит, а он огромный, заросший весь, навис надо мной, и мне кажется, что он сейчас рот еще шире откроет и меня ам и съест. Глупо, конечно, но я так испугалась тогда». «Идиот! Он что, сдурел так на ребенка налетать?» — возмутился Андрей. Он считал, что в своем праве. Его земля, его клумба, какая-то девчонка у него цветы портит. Хотя я так и стояла, заложив руки за спину. Так он потребовал, чтобы я показала, сколько сорвала. А я даже понять не могла, что он хочет. А потом... Примчалась няня, он на нее орать начал. Потом опять на меня. Короче, ей на удалось его убедить, что клумба целая, я ничего не испортила, только мухала. «Дура, нянька!» Еще больше рассердился Андрей. «Где она ворон ловила? Ее твой отец уволил?» «Да, мы оттуда уехали, она рядом с тем поселком жила. Там и работала. Просто перешла к кому-то другому. И нянь мне больше не нанимали. Мама с работы ушла и со мной была. Бабушка приехала». Милана тепло улыбнулась, и Андрей понял, это она бабушке. «А я там в том поселке просто не могла больше находиться. Каждую ночь казалось, что кто-то бородатый лезет к окну, чтобы меня съесть». Папа тогда соседа едва не прибил, а потом продал дом, и мы переехали. Но с тех пор все равно нет-нет, да где-то пробивает. Глупо, да? Взрослая уже, а такого заросшего вижу, аж под коленями холодно и паника накатывает. «Да какая ты там взрослая!» — фыркнул Андрей. «Девчонка! А мужик тот придурок, и нянька твоя была не лучше!» Милана почти совсем собралась было оскорбиться на девчонку. Но присмотрелась и поняла, что он не смеется, а пытается ее поддержать. Ну, вот как может, так и пытается. «Да и ладно, ну и девчонка, лучше к старости сохранюсь», — улыбнулась она. «Но так или иначе, то, что ты зрительный зал так видишь, я понять могу. И я-то уж точно не псих. Знал бы ты, сколько я общалась в универе с разными психологами, они там лекции ведут». «Так вот, если я это выдержала и не пошла ловить инопланетян партизанской методой, то со мной все нормально. Так что ты диагнозами сам себя не обвешивай и к людям, которые реально болеют, не примазывайся». «Командирша!» — рассмеялся Андрей, которому вдруг польстило, что она не стала корчить презрительных рож и жалостливо на него смотреть или предлагать своего аналитика, который точно-точно ему поможет. «Пирог-то готов?» «Готов!» «Скоро будем есть. Слушай, а ведь ты в Рождество играл?» «Играл. И тебе не страшно было?» «Нет. Тут же нет сцены. Почему-то он не оскорбился на прямой вопрос. Стало очевидно, что это не пустое любопытство, не желание палочкой потыкать, а ей действительно не все равно. А можно попросить? Если как-нибудь у тебя будет такое же хорошее настроение, может быть, ты еще сыграешь? Мне понравилось». Так светло было. И опять не было восторженных взвизгиваний, умоляющих глаз, выпеченных от чуиств губ, прижатых к груди рук, якобы в порыве и экзальтации лишних слов. Зато были другие, нужные. Причем она же ничего не изображала, не пыталась как-то рисоваться, угодить, что-то этакое достичь уговорами. Просто понравилось просто попросила. Тебе сыграю. — серьезно пообещал Андрей.